Глава 10 Неожиданная встреча. «В общем, заряжать вот так», — закончил инструктаж Рой. «Понятно», — кивнул Хмурый. «Пока есть запас бумажек на полиморфизм, можно будет чувствовать себя в безопасности». Рой молча кивнул. «Я сегодня ее еще раз протестирую и отдам тебе», — произнес он. «Слушай, а ты больше ничего не изобрел?» — спросил Хмурый. «Нет», — отрезал Рой. Хмурый пытливо посмотрел на него, но ничего не сказал. «Ладно, все, выходим», — сказал Рой. «Настя уже, наверное, проснулась». Хмурый понятливо кивнул и поднялся первым. Как только он ушел, снова раздался стук в дверь, кого еще могло принести. На пороге, довольно улыбаясь, стоял Гамбит. «А ему-то что нужно?» «Твой дневник», — радостно заявил он, протягивая тетрадь. «Я прочитал и хотел бы поговорить с тобой». Рой явственно услышал звук на кухне. Настя уже проснулась. «Потом», — отрезал он. «Все потом». «Ага», — кивнул гамбит и исчез так же, как и появился. Рой молча выдохнул. В дверь снова застучали. «Да что за утро такое?» Он снова открыл дверь. На пороге стоял чучело. «Только этого кретина тут не хватало». «Братиш, мне надо бы опохмелиться», — начал он. «Пошел вон», — рявкнул Рой и про себя решил что если его не убьет балабол, то он это сделает сам. Чувствуя себя уже несколько разбитым, он пошел на кухню. Нет, не сейчас. Сейчас нужно немного отдышаться, не стоит пугать Настю видом бешеного лица. Пару раз Роя вдохнул и выдохнул. Что-то ни черта не помогает этот вдох-выдох. Вообще. Только ярости прибавилось. Так, попытка номер два. Подумать о чем-нибудь отвлеченном. Расслабиться. Ах да, вот. Особенности криогенеза, как одного из редких даров Улья, деление на контактный и дистанционный. То, что нужно. Еще немного поразмыслить над этим, и можно физически почувствовать, как отпускает. Рой пару раз выдохнул и вдохнул. Спокойствие медленно возвращалось. За спиной послышался шорох. «Что -то — Что-то случилось? Настя мягко подошла сзади. — а «Ага», вздрогнул Рой. — Кошмарное утро. — Потом расскажу. — Пошли лучше чая попьем. За чаем отпустила совсем. Еще бы. Телевизор так удачно промотал. Самое время, чтобы поделиться новостями. «Все хорошо. Спокойно, милый. Все хорошо», — сказала Настя. «Ага. Спасибо, Настя», — кивнул Рой. «Не представляю, что бы я без тебя делал». Настя снова заметно смутилась. «Схожу, протестирую камеру в полевых условиях», — закончил Рой. «С нами будет Атлас. Надо поговорить с ним». Настя чуть улыбнулась. К «Атласуна» относилась с теплотой. «Атлас» жил безвылазно в кумарнике, иногда выбираясь в соседние кластеры для профилактики трясучки, болезни, которая существовала в Улье. Все остальное время он был затворником. Профессиональный электрик и электротехник он собирал квадрокоптеры с камерами, следящие устройства и различную сигнализацию. Нужный и уважаемый человек в кумарнике. Он был из людей хмурова, вот только у него имелась тайна, о которой знали только Настя и Рой. Не так давно атлас звали Хмель, и он был Муром. Тихий интеллигент с кучей знаний. Мечта любого урода, преследующего выгоду. Чалый быстро просек это и прибрал его к рукам для работ с электроникой и электротехникой. Принцип один. Делай или умрешь. Делай, потому что ты бесполезный отброс. Бежать не было смысла. Запятнавшись связью с Мурами, можно было искать только смерть. Никто не станет разбираться, мур или не мур, резал людей или нет, помогал добровольно или был принужден. Внешников и муров ждала жестокая смерть от рук рейдеров и стронгов. Хмелю повезло. Он оказался в группе, которую отправили убить Роя. Она погибла вся, а Хмель был допрошен и после того, как батя запечатал ему речь, отпущен обратно. Не в силах ничего рассказать, он потерял под пытками руку, часть пальцев, на второй и был избит а жизнь его превратилась в ад. Однако тогда же она и поменялась. Когда батя, отыгрывая роль предателя, связался с Чалым, хмель незаметно передал ему бумагу с описанием базы и ее секреток. Им двигали два чувства. Благодарность за то, что его когда-то оставили в живых, и желание отомстить. Когда туда попала Настя с внешностью кваза, он открыл камеру и выпустил ее, чтобы она могла спастись. За все это он удостоился особой награды. Рой нашел его первым, запер в камере и дал раствор барбитуратов, который на время стер его память. Так Хмель смог обмануть ментатов, стал рейдером по имени Атлас и осел в кумарнике, из которого почти не выходил, опасаясь встретить тех, кто его знал. «Давайте, давайте!» Хмурый самолично вышел проводить отряд. «И этого тоже прихвати!» Этим оказался Чучело. Рой еще раз посмотрел на его лицо, не обезображенное интеллектом, и сплюнул. Может, хмурый втайне надеется, что они его убьют или что его съедят зараженные? Весь отряд выдвинулся за территорию, в этот раз без транспорта. Отходить собирались недалеко. В авангарде шел Атлас, неся сумку с камерой, которая была заботливо упакована кусками пенопласта и книгами. Ближе к авангарду шел хмурый парень-печенек. Один из людей хмурова и вместе с ним чучело. «О чем же думал Хмурый, когда отправлял его со всеми?» «Ад! Сделай пару кадров!» — попросил Рой. «Атлас достал аппарат и щелкнул, проверяя его». «Навел на Яра!» — щелкнул. «Не фонит?» — спросил Рой. «Не-а!» сказал тот. «Сейчас местность щелкнул, сверим!» — щелкнул. Затем перевел объектив на печенега. Щелкнул. Рой прикинул. «Может, Хмурый хотел проверить этих двоих с помощью камеры?» «Эй, слышь ты, папараццо! Чего расщелкался?» — открыл рот чучело. «Чего, на прогулку вышел? Фотосессию устроил?» «Закройте рот, молодой человек!» — раздался рядом незнакомый голос. Первым обернулся Рой. На углу улицы стоял человек, опираясь на трость. Черный, чуть поблескивающий плащ до щиколоток, черные ботинки, плоская шляпа, перчатки. Маска с длинным клювом и закрытыми стеклами-глазницами, полностью закрывавшее лицо. Незнакомец выглядел чудовищно, как некий гибрид ворона и человека, одним видом внушая опасения. «Доктор!» — заорал чучело и бросился бежать. «Совершенно верно!» — кивнула голова в маске. Голос звучал глухо и как-то неестественно, словно у интеллигентного профессора или престарелого кандидата технических наук. Печенека остальные схватились за оружие. Рой вскинул руку, приказывая не стрелять. Доктор, неспешно ступая, двинулся к ним, величаво шагая и ставя трость, затем остановился в двух метрах от них. Уродливая маска повернулась ко всей группе. «Мальчик Рой с шапочными знаниями и его приспешники!» Несколько гнусаво процедил доктор. «Все так, как я и представлял!» Рой внимательно всматривался в незнакомца, словно сканируя его рентгеном. Между тем доктор повернулся к Атласу. «Ну, привет, Рой!» — сказал он. Атлас выпучил глаза от удивления. Доктор между тем протянул руку и снял с его плеча сумку и камеру. «Интересная игрушка!» — произнес он. Печенек не выдержал. Выхватил из кобуры пистолет и шесть раз выстрелил в доктора. Тот даже не повернул головы. Пули бессильно ударились, а воздух рядом с ним и упали на землю. Не поворачивая головы, доктор погрозил пальцем, затем развернулся и, медленно ступая, пошел прочь, повесив себе на плечо сумку и камеру. Атлас выхватил пистолет. Доктор обернулся и посмотрел на него, затем отвернулся и зашагал дальше. У Атласа тряслись руки. Руки сами дернулись и стали медленно подводить пистолет к области сердца. «Нет!» — кинулся Уайт. «Поздно». Атлас со стеклянными глазами прижал дуло к груди и нажал на спуск. Тело дернулось, грудь окрасилась кровью, а сам он стал медленно заваливаться на землю. Яр крепко схватил Уайта, Рой медленно подошел к Атласу, пощупал пульс на шее, посмотрел на рану и медленно закрыл ему оба глаза, а на лицо набросил платок. — Батя, давай его в любую квартиру занесем до следующей перезагрузки, — сказал он. Батя хмуро кивнул и взял тело за плечи. Рой схватил за ноги, и оба понесли его в ближайший подъезд. Так же быстро оба вернулись. Рой аккуратно пересчитал остальных. «Все целы?» — спросил он. «Ничего больше не произошло?» Впрочем, ответа не требовалось. «Давайте ноги в руки и возвращаемся».